Взъерошенные волосы, густая борода, спускающаяся на грудь, почти обнаженное тело, прикрытое лишь тряпкой, обмотанной вокруг пояса, огромные страшные глаза, длиннейшие ногти, лицо цвета красного дерева, ступни жесткие, словно покрытые рогом. Таков был облик этого жалкого создания, которое нужно было, однако, называть человеком. Но право. Можно было спросить себя, есть ли еще душа в этом теле? Или в нем живет только дикий инстинкт животного? Уверены ли вы, что этот человек, или что он когда-либо был человеком? Спросил Пенкрофт журналиста. Увы, это несомненно, ответил тот. Значит, это и есть потерпевший крушение? Спросил Герберт. Да, но в этом несчастном не осталось уже больше ничего человеческого. Журналист не ошибался. Казалось очевидным, что если потерпевший крушение когда-нибудь был человеческим существом, одиночество превратило его в дикаря, или скорее в настоящего обитателя лесов, что еще хуже. Из горла его вырывались резкие звуки, зубы его были остры, как клыки хищников, созданные для того, чтобы пожирать сырое мясо. Память, вероятно, давно уже покинула его. Столь же давно он разучился пользоваться оружием и инструментами и не умел добывать огонь. Видно было, что этот дикарь силен и ловок, но что физические качества развились у него в ущерб душевным способностям. Гедеон спилит заговорил с ним. Дикарь не понял его, он даже не слышал. И все же, пристально вглядываясь ему в глаза, журналист заметил, что в нем не совсем угас разум. Между тем пленник лежал неподвижно и не старался порвать связывающие его веревки. Был ли он подавлен присутствием людей, к числу которых он когда-то принадлежал? Сохранилось ли в уголке его мозга какое-нибудь воспоминание, возвращавшее его к сознательной жизни? Попытался ли бы он убежать, будучи свободен или нет? Это оставалось неизвестным, но колонисты не решились проделать опыт. Внимательно осмотрев несчастного, Гедеон Спилетт сказал, «Кто бы он ни был теперь или в прошлом, и кем бы он ни стал в будущем, наш долг отвести его на остров Линкольна». «Да, да», — ответил Герберт, — «может быть, нам удастся при хорошем уходе вызвать в нем проблеск разума». «Было бы очень приятно вывести это существо из одичалого состояния», сказал журналист. Панкрофт с сомнением покачал головой. «Во всяком случае, надо попытаться», продолжал журналист. Действительно, таков был долг колонистов. Все трое поняли это и не сомневались, что Сайрес Смит одобрит их образ действий. «Оставить его связанным?» спросил моряк. «Может быть, он сам пойдет, если развязать ему ноги», — сказал Герберт. «Попробуем», — предложил Пенкрофт. Веревки, связывавшие ноги пленника, были сняты, но его руки были крепко связаны. Он поднялся без принуждения и, по-видимому, не испытывал желания бежать. Его холодные глаза пронзительно смотрели на троих людей, которые шли с ним рядом. и ничто не указывало, что он считает их своими ближними и сознает, что когда-то был человеком. Губы его издавали резкий свист. Он казался страшен, но не пробовал сопротивляться. По совету журналиста, несчастного привели в его хижину. Быть может, вид вещей, которые когда-то принадлежали ему, произведет на него впечатление. Быть может, достаточно одной искры, чтобы разбудить его потухшую мысль. чтобы оживить его угасшую душу. Дом был недалеко. Через несколько минут отряд подошел к нему, но пленник ничего не узнал и, казалось, потерял представление о чем бы то ни было. Одичание этого несчастного позволяло сделать только тот вывод, что он уже давно находится на островке, и что, прибыв сюда вполне разумным, он был доведен одиночеством до такого состояния. Журналист подумал, что, может быть, на него подействует вид огня. Через минуту яркий огонь, который привлекает даже диких животных, запылал на очаге. Вид пламени, казалось, заинтересовал несчастного, но лишь на одну минуту. Вскоре он отступил назад, и его бессознательный взор снова потух. Очевидно, ничего нельзя было сделать, по крайней мере сейчас. и оставалось только отвезти его на борт Бонавентура, что и было исполнено. Дикарь остался на корабле под охраной Пенкрофа. Гидеон Спилет с Гербертом вернулись на островок, чтобы закончить свои дела. Несколько часов спустя они снова были на берегу, нагруженные оружием и посудой. Кроме того, они принесли с собой огородные семена, несколько убитых птиц и две пары свиней. все это погрузили на корабль ибо на винтур был готов поднять якорь как только начнется утренний прилив пленника поместили в носовую каюту и он лежал там спокойный молчаливый словно глухонемой пенкер предложил ему поесть но дикарь оттолкнул вареное мясо которое он по видимому не мог уже употреблять но как только моряк показал ему одну из убитых гербертом уток Дикарь с звериной жадностью набросился на птицу и сожрал ее. «Вы думаете, он опомнится?» – спросил пенкров качая головой. «Может быть», – ответил журналист. «Не исключена возможность, что наши заботы в конце концов окажут на него действие. Он стал таким вследствие одиночества, а теперь уж он не будет один». «Наверное, этот бедняга уже давно в таком состоянии». сказал герберт может быть ответил журналист как вы думаете сколько ему лет спросил юноша у журналиста трудно сказать ответил тот лицо его заросло бородой и черты его нелегко разглядеть но он уже не молод и ему по моему и меньше 50 лет вы заметили мистер спилет как глубоко его глаза сидят в орбитах спросил герберт да герберт но я скажу, что их взгляд человечнее, чем можно было думать. «Ну, там увидим», — сказал панкров «Любопытно знать, какого мнения будет мистер Смит о нашем дикаре. Мы поехали на розыске человека, а привезем с собой чудовище». «Ну что же, делаешь, что можешь». Ночь прошла спокойно. Неизвестно, спал пленник или нет, Но, во всяком случае, он не двинулся с места, хотя и не был связан. Он походил на тех хищников, на которых первые часы пребывания в неволе действуют угнетающе, и лишь позднее их охватывает ярость. На заре следующего дня, 15 октября, наступила перемена погоды, которую предвидел пенкров Задул Норд-Вест, благоприятный для возвращения Бонавентура. Но в то же время ветер усиливался, и должен был затруднить плавание. Пенкрофт зарифил большой парус, взял направление на Ост-Норд-Ост, то есть прямо к острову Линкольна. Первый день перехода прошел без всяких событий. Пленник спокойно лежал в носовой каюте, и так как прежде он был моряком, то морская качка, казалось, производила на него благоприятное действие. Не вспоминал ли он свое прежнее ремесло, во всяком случае он оставался вполне спокоен и был скорее удивлен чем подавлен на следующий день 16 октября ветер сильно засвежал и стал более северным то есть менее попутным для бонавентура корабль сильно подбрасывало на волнах пенкраффу вскоре пришлось опять идти круто к ветру моряк ничего не говорил Но состояние моря, которое бурно билось о нос корабля, внушало ему тревогу. Если ветер не переменится, возвращение на остров Линкольна отнимет больше времени, чем путешествие на остров Табор. Действительно, 17-го утром прошло 48 часов с момента отплытия Бонавентура, но ничто не указывало на близость острова. Впрочем, трудно было судить на глаз о пройденном расстоянии, так как скорости направления ветра слишком часто менялись. Еще через сутки на горизонте всё еще не было видно земли. Ветер дул вовсю, и состояние моря было отвратительное. Пришлось быстро маневрировать парусами, которые заливало волнами, брать рифы и часто менять галс. Восемнадцатого днем Бонавентур даже совсем залила водой. и если бы его пассажиры заранее не привязали себя к палубе, их бы снесло. В этих условиях Пенкроф и его товарищи, чрезвычайно занятые удалением воды с палубы, получили неожиданную помощь от пленника, в котором как будто проснулся инстинкт моряка. Он выскочил из люка и сильным ударом багра проломил борт, чтобы вода, залившая палубу, могла скорее стечь в море. После этого он, не говоря ни слова, вновь спустился в свою каюту. Пенкроф, Гидеон, Спилет и Герберт, совершенно ошеломленные, не мешали ему. Между тем положение становилось опасным. Пенкроф имел основание думать, что заблудился в этом безбрежном море и не знал никакого способа найти дорогу. Ночь на девятнадцатая была темная и холодная. Но около одиннадцати часов вечера ветер стих, Волнение успокоилось, и корабль, который уже не так качало, пошел скорее. В общем, он прекрасно выдержал бурю. Пенкрофт, Гидеон спилит и Герберт и не подумали даже заснуть хотя бы на часок. Они пристально вглядывались в море. Может быть, остров Линкольна недалеко, и его удастся увидеть с рассветом. А может быть, Бонавентур снесло ветром, и в таком случае почти невозможно выправить его курс. Бэнкрофт до крайности встревоженный, все же не терял надежды, так как нервы у него были крепкие. Стоя у руля, он упорно старался разглядеть что-нибудь в густой темноте. Часа в два ночи он вдруг закричал. «Огонь! Огонь!» И действительно, милях в двадцати к северо-востоку виднелся яркий свет. Остров Линкольна был близко, и огонь, который, несомненно, зажег Сайрес Смит, указывал дорогу. Пенкрофт, слишком уклонившийся к северу, изменил направление и взял курс на огонь, который светил на горизонте, словно звезда первой величины.